«Как это?» «В шоке!» Сперва бросилась в туалет, потом заплакала. «Но скоро подъедут еще эксперты. С журналистами-то что будем делать? Я поговорю с ними». Она достала из кармана список. Мальчик без имени. Надо выяснить, кто он. «Сделай копии списка. Но не раздавай. В голове не укладывается». Вздохнул Эрик Худден. 18 человек». «Девятнадцать». Мальчик там не указан. Она вынула из кармана ручку и подписала внизу. Неизвестный мальчик. Потом замерзшие недоумевающие журналисты полукругом собрались возле нее на дороге. — Я дам вам короткую информацию, — начала она. — Вы можете задать вопросы, только ответов у нас пока нет. Позднее сегодня же состоится пресс-конференция. Примерно в восемнадцать часов. Единственное, что я могу сообщить, — Сегодня ночью здесь произошло несколько очень тяжких преступлений. Это все. Молодая веснущатая девица подняла руку. Наверное, вы могли бы сказать и побольше. Мы сами догадались, что случилось что-то серьезное, раз вы закрыли доступ в деревню. Виви Сундберг девушка была незнакома. Но на ее куртке красовалось название крупной общенациональной газеты. Можете спрашивать сколько угодно. Однако в силу тайны следствия я пока больше ничего сказать не могу. Один из телевизионщиков подсунул Виве микрофон. Этого она знала, видела уже не раз. «Будьте добры, повторите последнюю фразу». Она выполнила просьбу, но когда он открыл рот, собираясь задать следующий вопрос, отвернулась и пошла прочь. Внезапно накатила дурнота. Отойдя в сторону, она несколько раз глубоко вздохнула и вернулась на дорогу, только когда дурнота отступила. В первые годы полицейской службы она как-то раз упала в обморок, когда они с коллегой, зайдя в дом, обнаружили самоубийцу в петле, и ей вовсе не улыбалось повторение инцидента. Женщина, сидевшая на корточках возле ноги, при появлении Виви встала, От мощной лампы в палатке было очень тепло. Виви Сундберг приветственно кивнула и представилась. Валентина Мир говорила с сильным акцентом. «Было ей лет сорок. Что скажете?» «В жизни не видел ничего подобного», — ответила Валентина. «С отрезанными или отрубленными конечностями иной раз сталкиваешься, но это...» «Кто ел эту ногу? Скорее всего, понятно, какое-то животное...» Но здесь есть отметины, которые меня тревожат. То есть? Животные объедают и гложат кости на особый манер. Практически всегда можно сразу сказать, о каком животном идет речь. Подозреваю, что здесь орудовал волк. Однако тебе надо увидеть еще кое-что. Она подняла прозрачный пластиковый пакет, где лежал кожаный сапог. По всей видимости, он был на ноге. Животное, конечно, могло стащить его, чтобы добраться до стопы, однако шнурки-то завязаны. Вот что меня беспокоит. Виви Сунберг вспомнила, что второй сапог был крепко зашнурован на ноге мертвеца. Мысленно она сверилась со списком. Если список верен, то без ноги остался Ларс Андрен. Еще что-нибудь можете сказать, пока слишком рано? Будьте добры, пойдемте со мной. Я, разумеется, не намерена вмешиваться в вашу работу. Просто мне нужна ваша помощь. Они вылезли из палатки и зашагали к дому, где находился неизвестный мальчик. А вместе с ним, очевидно, Ханс Эверт и Эльса Андерсон. В помещении царило глухое безмолвие. Мальчик лежал в кровати на животе. В маленькой комнате со скошным потолком. Виви Сунберг стиснула зубы, чтобы не заплакать. Жизнь ребенка, едва начавшись, уже кончилась. Обе молчали. «Не понимаю, как можно совершить такое злодеяние над ребенком», — в конце концов сказала Валентина Мир. «Именно потому, что не понимаем, мы должны приложить все усилия и проникнуть в эту загадку, чтобы по-настоящему разобраться в случившемся». суд медэксперт промолчала, а в мозгу Виви Сундберг забрежила смутная догадка. Сперва она не улавливала, что это. «Схема», — подумала она, — «что-то здесь выбивается из общей схемы». И вдруг сообразила, что привлекло ее внимание. «Посмотрите, пожалуйста, сколько ран ему нанесли». Медик наклонилась, направила на труп свет ночника и через минуту-другую дала ответ — Похоже, ему нанесли один единственный удар. Смертельный. «Еще что-нибудь можете сказать?» Он наверняка не успел ничего почувствовать. Удар перерубил позвоночник. «Вы осматривали другие тела?» «В основном я сосредоточилась на установлении факта смерти. Дождусь коллег, и тогда мы всерьез возьмемся за работу». «А сходу можете сказать, есть ли еще убитые одним ударом?» Поначалу Валентина Мир словно бы не поняла вопрос, потом задумалась, вспоминая, что видела. «Вообще-то нет», — наконец сказала она. «Если не ошибаюсь, остальным нанесли множество ран». «И не все эти раны были смертельны? Об этом говорить рано, но, вероятно, вы правы». «Благодарю вас. Судебный медик ушла». Оставшись одна, Виви Сундберг обыскала комнату и одежду мальчика в надежде найти хоть что-нибудь, что поможет установить его личность. Безуспешно. Даже автобусного билета нет. Она спустилась вниз, вышла на улицу. Ей хотелось побыть наедине со своими мыслями, поэтому она зашла за дом, задний фасад которого смотрел на покрытое льдом озеро, и попыталась разобраться в увиденном. Мальчика убили одним ударом, остальных изрезали чуть ли не на куски. Что это может означать? Напрашивалось только одно объяснение, причем весьма пугающее. Тот, кто убил ребенка, не хотел, чтобы он мучился, тогда как другие фактически подверглись долгим пыткам. Виви стояла, глядя на затянутые дымкой горы на дальнем берегу, Он хотел, чтобы они мучились, орудовал мечом или ножом, желая, чтобы они осознали, что умрут. Зачем? Ответа на этот вопрос Виви не находила. Мощный рев мотора заставил ее вернуться к крыльцу. Из-за леса появился вертолет и, подняв тучи снега, приземлился на поле. Из кабины выпрыгнул Тобиас Людвиг. А вертолет тотчас снова поднялся и взял курс на юг. Виви Сундберг пошла навстречу начальнику. Он был в полуботинках и на ходу увязал в снегу выше щиколотки. Со стороны точь в точь, как насекомое, барахтающееся в снегу, трепеща крыльями. На дороге они встретились. Людвиг смахнул себя снег. — Пытаюсь осмыслить, — сказал он, — то, что ты рассказала. «В здешних домах множество покойников. Ты должен их увидеть. Стэн Робертсон тоже тут. Я вызвал на подмогу все возможные ресурсы, но теперь твой черед позаботиться чтобы мы получили необходимую помощь. Нет, я все-таки не понимаю. Много убитых? Только старики? Одна жертва выбивается из общей картины. Мальчик тоже убит».